Гуров ждал, когда Гранин успокоится, но не собирался делать это весь день. «Сядьте!» – резко приказал он. Бегающий по кабинету, раскрасневшийся Гранин замер, как статуя, задержав в движении руки. Они оказались подняты вверх. «Руки можете пока опустить, банкир!» Слово «банкир» Гуров произнес с таким нескрываемым презрением, что Гранин, чье лицо и так уже было почти свекольным, покраснел, или даже побоурел ещё больше. Какие жуткие вещи вы говорите, простонал Гранин. Я не вижу иного выхода, как пригласить своего адвоката. Вот. Гранин бросил на Горува опасливый взгляд и тут же отвёл глаза в сторону. А почему вы так разволновались, Вениамин Петрович? Горув устроился удобнее в кресле и, услыхав скрип двери, резко оглянулся. Анна Марковна, сунувшая было нос в кабинет, Услышав гуровский рык, вон отсюда выскочил, держась за сердце, точнее за бюст. Итак, мы продолжаем нашу дружескую беседу. Гуров снова повернулся к Гранину. Гранин молчал, стоя в полуоборотах к Гурову. Вы что-то сказали? поинтересовался Гуров. Я сказал, с трудом произнёс Гранин. Про адвоката я сказал. Хотите адвоката? Значит, получите его. Гуров согласно кивнул. Однако для этого мне придётся принять некоторые меры. Меры, вызванные вашим нежеланием сотрудничать. Собирайтесь. Зачем? прошептал Гранин. Поедем к нам в гости, объяснил Горов. Мне неуютно здесь. Вы бегаете, словно блох из себя вытрясаете. Кричите зачем-то, движения делаете угрожающие. У нас в главке вы будете вести себя по-другому. На допросы будете приходить с адвокатом. Точнее, я его буду приглашать, а в промежутках между допросами будете отдыхать в уютной камере. В камере? Гранит был близок к обмороку. Он схватился за сердце, открыл рот и часто-часто задышал. Вы сказали в камере: "О, господи, если вы сейчас изобразите приступ", заметил Гуров, "то мне придётся отвезти вас в стационар. У нас там работают неплохие врачи" и обеспечения у них не как в других подобных заведениях». «Не надо», — сказал Гранин и убрал руку от груди. «Нет, не надо», — крикнул он. «Я не хочу в ваш стационар. Я хочу домой. Готов сотрудничать и оказать... Как это правильно сказать?» Гуров молча пожал плечами. «Короче, я готов. Спрашивайте меня, о чем хотите, как хотите». Гранин подбежал к своему столу, И начал наливать из сифона воду в стакан. Всё, скажу, мне всё равно, заявил он и уронил стакан, обрызгав себе брюки. Стакан разбился со звоном, а потом ещё Гранин наступил на осколки, захрустевшие под его ногами. Горов покосился влево. Дверь даже не шевельнулась. Очевидно, Анна Марковна больше не решила рисковать. Не разбегайся, прыгай, сказал Горов. Повтори, о чём я тебя спрашивал? Об акциях с окордной миной произнёс Гранин. Какой был ответ? Я сказал, что эта информация конфиденциальна. Гранин сжал руки и умоляюще протянул их Горову. Но это и в самом деле секрет. Горов показал рукой в кресло напротив себя. Ага, пробормотал Гранин, трусцой подбежал и сел, отдуваясь и вытирая пот со лба рукавом пиджака. Когда ему это надоело, он вспомнил, что у него есть платочек. Достав скомканный несвежий платочек, Гранин понюхал его, сморщился и все равно ему терся. — Я слушаю, — напомнил Гуров. — Ну да, — отчаянно выпалил Гранин. — Ну да, 51% акций был у Анатолия Анатольевича. Вот я и сказал. — А остальные? — Остальные? — Гранин вытер нос, и дальше уже разговор, сдвинувшийся с мертвой точки, пошел веселее. Остальные были разделены ещё на две части: 35% у Ларистонова, а 13 у Бурляева. Вот я вам всё и рассказал. Гранин расслабился и даже слабо улыбнулся. Ему на самом деле полегчало. Только три акционера, удивлённо переспросил Гуров. Как же так? Обычно в банках есть несколько крупных и ещё больше мелких акционеров, а тут всего трое. И бедностью каждого не попрекнешь. Откуда у Ларестонова с Бурляевым появились деньги на покупку акций? Они что, внебрачные внуки Рокфеллера? Все очень просто, господин полковник, произнес Гранин. Это следствие 98-го года. Грянул так называемый дефолт. Хоть термин и неверен, но я говорю так, чтобы вам было понятно. 18 августа, вспомнил Гуров. 17-е, с вашего позволения. Робко поправил его гранин и пробормотал: "Извините, с 18-го всё стало, так сказать, достоянием широкой гласности. А началось-то с 17-го, именно с 17-го". "Да плевать, когда началось", сказал Гурв. "Откуда у двоих силовиков столько акций?" "Анатолий Анатольевич", мир его праху, Гранин нахмурился, пошептал губами и неуверенно спросил: "Или земля ему похом?" Как правильно говорить, я не знаю, дальше требовал Гуров. Придёт время, услышишь, тогда и узнаешь. Ну зачем вы так? Гранин передёрнул плечами, словно его било дрожь. Вы шутите над вещами, принципиально недоступными пониманию людей, а это грех. Ну да, я отвлёкся. Вот именно, усмехнулся Гуров. Анатолий Анатольевич, Гранин сделал паузу, как будто собрался снова развести дискуссию на загробную ритуальную тему, но вовремя остановился. После дефолта он сумел так организовать дела, применив соответствующую управленческую технологию, что банк оказался фактически обанкротившимся. Даже не фактически, а на самом деле был период, когда банк практически не существовал, и его акции стоили на вес как мукулатура. Вот тогда наш президент занялся решением проблем банка в Гранин поднял палец к потолку и значительно покивал. Даже у самого. Гранин ещё выше поднял палец и вытянулся по стойке смирно. Вы в самодеятельности не занимались? польбапытствовал Гуров. Не, это что? Гранин не понял смысла вопроса, но заподозрил, что Гуров шутит. Он подоражал губами, не имея сил улыбнуться. Вот так и получилось, что эти господа скупили все остальные акции, сказал Гранин. Когда Анатолий Анатольевич царству ему небесно, пусть будет так. Потом у жены спрошу, как правильно. Когда шеф решил забрать у Ларестонова и Бурляева акции, то они отказались продавать, и между нами говоря, они были правы. Зачем им это надо? Гранин подождал версии от Горова и ничего не дождавшись, вздохнул и закончил. «Я их не осуждаю. У меня бы смелости не хватило так противостоять шефу, но они решились, и... и я не осуждаю их. К тому же шеф все равно имел 51%. Он вполне мог обеспечить решение выпустить новый пакет в дополнение к предыдущему, и его доля увеличилась бы, а доля его партнеров уменьшилась. «Такие планы были?» – спросил Гуров. «Да, и это нормально». Ведь еще шефу нужно было платить по своим обязательствам. Гранин снова показал пальцем на потолок и значительно поджал губы. А как платить? Только пакетом акций нового выпуска. Когда намечался этот выпуск? Не знаю. Ну не знаю, правда не знаю, закричал Гранин. Потом он подумал и добавил тише, почти не слышно. В будущем месяце. Я так слышал, но официального решения Совета Акционеров еще не было. А кому после смерти переходят акции Витринова, жене или брату? Или есть ещё какое-то распоряжение? Это зависит от содержания завещания, неуверенно произнёс Гранин. Жена наследник в первой очереди, брат второй, так по закону. А как написано в завещании, если соблюдены все формальности, так и будет. А как там написано? Вы не знаете? Пока нет. А вы?